Глава третья. Лерка: "Ну ты прикинь, какие-то сволочи украли кастрюлю с борщом". Она заряла сирка, залетая в комнату и грозно потрясая кухонным полотенцем. "Поймай уродов, точно убью, зуб даю". Она уже попыталась ломиться ко всем соседям в поисках пропажи. "Ну, понравился кому-то твой борщ. Что ж тут поделаешь?" Я пожала плечами, не отрывая взгляд от телефона. В следующий раз слабительно туда насыпь, чтобы навсегда охоту отбить. Яду я туда насыплю крысиного. Она плюхнулась на стол из комков несчастное полотенце, с психу швырнула его в стену. И чего мы теперь есть будем? Кажется, где-то была гречка, не слишком уверенно пробормотала я. Вообще-то готовкой у нас занималась Сера. просто потому что она это дело любила, да и получалось у нее лучше, чем у меня. Мою же персону она считала в хозяйстве совершенно бесполезной, вменив в обязанности только то, что, по ее мнению, я уж точно не могла испортить. «Нету гречки, так что будь человеком. Дуй давай в магазин, если смерти моей не хочешь». Я без особого энтузиазма покосилась в окно. Не то, чтобы я хотела Иркиной смерти, но выбираться из относительно тёплого помещения в воющую метель, чапать в осенних ботинках по сугробам тоже не слишком вдохновляло. Ага. И что мне там без денег делать? Душно да скребём по сусекам на быстро завариваемую лапшу. Но вообще-то на ночь есть вредно. Нежелание куда-либо идти всё-таки победило. А умереть от голода и ещё вреднее, парировала Ира и горько вздохнула. Эх, и почему жизнь так несправедлива? Кстати, почему ты не сказала, что мне красный цвет не идёт? Я не знаю, путём каких ассоциаций у неё продвигался мысленный процесс, но порой своей сменой тем она вгоняла меня в ступор. С чего ты взяла, что не идёт? Поинтересовалась я, закончив печатать Сергею отчёты попею про мой поход в кофейню и отложив мобильник. Ну как же, Ира Гореснов вздохнула. Мы же когда в октябре ездили к Никитосу на работу, я в новой красной кофточке была. И что? не поняла я. Как это что? она всплеснула руками. Значит, я плохо выглядела, раз Максим обратил внимание на тебя, а не на меня? Вот, не знаю, за что я больше всего Иру люблю, за её скромность или же за деликатность. Хм, нашла и за чего переживать. Я не оценила всей глубины её вселенского горя. И вообще, Лерка, ты баран, набрадовала меня Ира. Давай что ли чаю в честь этого попьём. В честь чего? В честь того, что я баран, из-за того, что шикарного спонсора себе подцепила. В очередной раз вздохнув, она достала с полки две разнокалиберные кружки. Мало того, что богатого, так ещё и красивого. Хотя ты знаешь, мне кажется, что выливать на него кофе за 500 руб. было не самой умной идеей. Согласна, но ничего более увечного у меня в тот момент под рукой не оказалось. Нея невинно улыбнулась и уже серьёзно добавила: Ир. Ну а как ещё должна была реагировать на его слова? Я же тебе всё подробно рассказала. Ну неужели ты сама не понимаешь? Не понимаю. Вот конкретно тебя не понимаю. Да скажи мне, такой мужчина, что устроит райскую жизнь, я бы тут же ему на шею кинулась. какую райскую жизнь. Вообще-то он сказал: "Радуйся, что я вообще обратил на тебя внимание. Хоть какое-то время нормальной жизнью поживёшь, пока мне не надоешь". У меня аж до сих пор злость не улеглась. И что? Ира всё равно придерживалась какой-то своей философии. Оно и так понятно, что ты его интересуешь лишь временно. Вообще всё в жизни временно, если ты не в курсе. А тут на тебя вдруг такое счастье свалилось. Вот потому я и говорю, Лерка, что ты баран. Прекрасно понимая, что спорить с ней толку нет, я сменила тему. С беспокойством покосилась на всё ещё молчащий мобильник. Блин, что-то Серёжа молчит. Обиделся, наверное. Ира демонстративно закатила глаза. Слушай, не трепи мне нервы своим виртуальным ненаглядным. Он меня бесит. Как он может тебя бесить, если ты его даже ни разу не видела? Но ты же утверждаешь, что любишь его, хотя тоже ни разу не видела. Так что моя к нему неприязнь имеет точно такое же право на существование. Ира закончила чайные манипуляции с кружками, с надеждой заглянула в хлебницу и вздохнула. Даже печенье хотя бы завалявшегося нету. Вот раз у вас с твоим Серёжей такая великая любовь, то взял бы, прислал тебе денег на конфеты. Ты что, откуда у него деньги? Я подошла к столу и села на хлипкий стул. Ну обычный же студент, в общаге живёт. Ну и зачем он тебе такой нищий нужен? Блин, Ирка, дело ведь не в деньгах. Я хлебнула чаю. «Ага, а в их отсутствии...» Она хмыкнула. «И вообще, почему он тебе до сих пор встретиться не предложил?» «Не знаю», — озадачилась я. «Почему-то раньше этот вопрос мне в голову не приходил». «Да потому, что он наверняка страшнее поповской собаки. Вот и боится, что ты сразу сбежишь». «Внешность — это не главное», — я нахмурилась. Ага. Деньги не главное, внешность не главное, закивала Ира. А что тогда главное? Чтобы человек, что ли, хороший был? Или что? Ты мне о философии, Лерка, не грузи, бесполезно. Ты мне лучше скажи, как теперь перед Максимом извиняться будешь? Извиняться? Я чуть не поперхнулась чаем. Конечно, обиделась считай ни за что. Вдруг ты ему теперь разнравишься ещё. Но да с чего ты вообще взяла, что я ему понравилась? Я раздражённо поморщилась. Он просто так своё хинею нёс. Извини за выражение, банально треплосом влюблённая. И вообще, хватит уже о нём. Это пройденный эпизод, больше даже вспоминать не хочу. Следующий день порадовал меня навалившейся депрессией. Сергей вчера так и не ответил, да и сегодня упорно молчал. Даже традиционного пожелания доброго утра не было. Едва не едва ни шмегая носом я написала ему: "Доброе утро, Серёжа. Надеюсь, у тебя всё в порядке". Ответом была лишь тишина, что окончательно выгнало меня в болото тоски. Настроение не прибавил тот факт, что на завтрак только чай. Даже хлеб и тот вчера умудрились лопать, как-то о дне грядущем, не подумав. Сергей объявился ближе к полудню. Я как раз сидела на занудной лекции по маркетингу, когда он написал. «Привет, солнышко. Меня вчера заблокировали. Никак ответить не мог. Как ты там? С трудом сдержала радостный писк. Как всё-таки мало нужно для счастья. Всего лишь немного внимания любимого человека. Не я и до этого вялого лектора не слишком-то слушала, а теперь вообще забила на происходящее и на время выпала из реальности. Я скучала очень-очень. думала, что ты обиделся на меня за что-то, вот и не пишешь. Я тоже скучала и переживала за тебя. Не общайся больше с такими людьми. Не я не сразу сообразила о ком он. Ты про Максима? Конечно. Для таких, как он, нет ничего святого, кроме денег. уверена, что могут купить всё и всех. Мне таких жаль. На самом деле, это глубоко несчастные люди. Но если честно, что-то Макс особо на несчастного не походил. Наоборот, производил впечатление человека целиком и полностью довольного своей жизнью. Я такие сытый котяра, у которого запасов сметаны ещё на все 9 жизней хватит. Я не успела Сергею ответить, он следом написал ещё одно сообщение. Лер, мы с тобой общаемся уже полтора месяца. Быть может, нам пора уже встретиться? У меня чуть мобильник не выпал. Ты меня прямо ошарашил, если честно. и напугал. Причём чуть ли не насмерть. Сама не могла понять, откуда вдруг этот страх навалился. <звёк> да я давно хотел предложить, только всё из головы вылетало. Так как? Но я не стала обманывать. Я боюсь. Сергей молчал не меньше минуты. Я уже было решила, что теперь он точно обиделся. Наконец, телефон высветил конвертик. Боишься меня, что ли? Я задумчиво повертела в руках мобильник и выдала: "Я боюсь, что я тебе не понравлюсь". За всё время общения мы даже фото не обменялись. Я только сейчас озадачилась, почему на ответа не находилась. солнышко, главное ведь не внешность. Я же тебя не за внешность люблю. Так ты не против наконец встретиться? Будь я кактус, и тут же бы зацвела. Не скажу, что страх отступил совсем, но восторженная эйфория отодвинула его на задний план. Конечно же, я не против. Где? И когда? Так, давай завтра часов в 7:00 вечера на площади Ленина у фонтана. Давай. Только как мы друг друга узнаем? Если что, спишемся. Хотя я уверен, что мы и так сразу друг друга узнаем. Сердце подскажет. Я была на грани счастливого обморока. Улыбка не сходила с лица, как приклеенная. И вот пусть только мне теперь кто-нибудь скажет, что любви не существует, или что нельзя любить того, кого ни разу не видел. Даже слушать такие глупости не стану. Из цепких объятий универа я вырвалась только ближе к вечеру. так как, засев после пар в компьютерной аудитории, старательно корпела над курсовиком. Вот только система нещадно зависала, грозя свести на нет все результаты труда. Но сегодня меня даже это не раздражало. Я чувствовала себя просто до да нельзя счастливой. К тому же, едва я спустилась с крыльца универа, мне позвонила Ромашка. Вообще-то мою сестру звали Инной. Но после того, как она скорополительно вышла замуж и из Кузнецовой превратилась в Ромашову, иначе чем ромашка её никак не величали. Впрочем, она была только за. Даже после того, как спустя полгода совместной жизни также скорополительно с мужем развелась. Не на этом все её матримониальные устремления закончились. В свои 32 она выглядела лет на 25, не больше. И хотя у хажоров у неё было хоть отбавляй, повторно выходить замуж моя сестра не собиралась. Интересно, у неё всегда держалось хорошее настроение, сколько я её помню. Мама умерла, когда мне было 8 лет, а Ромашке, соответственно, 21. Дела до нас никому не нашлось, так что сестра вырастила меня сама. И пусть мы жили весьма небогато, Но хороших воспоминаний у меня всё же насчитывалось куда больше. Только сейчас, достаточно повзрослев, я понимала, как же тяжело ромашке тогда пришлось. Она училась и работала, обеспечивая себя и меня. Ведь ни откуда финансовой поддержки не было. Временами бывало совсем туго, но с хорошим настроением ромашка не расставалась никогда. Лишь однажды я видела, как она украдкой на кухне плакала. Но сестра тогда сказала, что это просто лук резала, только и всего. Лерка, я так соскучилась, как ты там? радостно воскликнула Ромашка, когда я приняла вызов. Ой, Ромашечка, я счастливо вздохнула. Представляешь, я влюбилась. Вот дела, она засмеялась. И кто же этот счастливчик? Он тоже студент, Сергеем зовут. Он такой добрый, такой умный. У меня слов не хватало, высказать весь свой влюблённый восторг. Красивый, тут же поинтересовалась сестра. Даже не знаю, я его ни разу не видела. Я пересказала сестре историю телефонного знакомства и радостно подытожила: мы завтра с ним впервые встречаемся. Надеюсь, твой прекрасный принц тебя не разочарует. И вообще, Ромашка изобразила строгость. Он ещё должен мой фейс-контроль пройти, так что приедете ко мне на Новый год знакомиться. И уже серьёзно спросила. Ты ведь приедешь ко мне на новогодние каникулы? Я постараюсь, Ромаш, правда. Как у тебя с деньгами? Ну, нормально, как всегда. «Как всегда, это значит нету», — Ромашка вздохнула и тут же бодро добавила. «Потерпи немного, последнее слушание осталось. Шансы-то есть, есть, и уверенность была непоколебима. Не сомневаюсь, эта стерва останется с носом. Эта стерва значилась женой нашего с Ромашкой отца, пока тот в прошлом году не умер». По возрасту она была буквально на пару лет старше моей сестры, что, впрочем, не смутило нашего родителя, когда он бросил свою семью и ушёл к молодой любовнице. О существовании дочерей он и не вспоминал. Хотя через полгода умерла мама, и мы остались одни. Мы, видимо, только перед смертью в нём проснулась совесть, ну или её подобие. Он завещал нам с Ромашкой свою пятикомнатную квартиру. Правда, его жене это почему-то не слишком понравилось, и она за вещание спорила. Я, если честно, сначала упорствовала, что ничего нам от этого гада не нужно. Но Ромашка быстренько вправила мне мозги и рванула квартиру отвоёвывать. В итоге она уже год жила в другом городе и ходила в суд чуть ли не как на работу. Я очень надеялась, что вот-вот этот вопрос решится. Да и сегодня мне упорно верилось только в хорошее. Я поспешила в общежитие, даже не подозревая, какой сюрприз меня там ждёт. Так вот, домой я пришла в приподнятом настроении, притом ещё грела мысль, что Ирка наверняка что-нибудь приготовила, так что голодать мне осталось недолго. мои ожидания не только оправдались, действительность многократно их превзошла. Я вошла в нашу комнату и буквально остолбенела. Ирка с Пашкой сидели за кухонным столом и трапезничали. Берсенев, правда, частенько заглядывал к нам в надежде чем-нибудь перекусить, так что его присутствие меня не удивило. Удивительным было другое: Изобилие еды. Начиная от всевозможных буженин, окороков и прочих мясных деликатесов и заканчивая буржуйскими конфетами и разнокалиберными причудливыми пирожными, больше всего похожими на произведения искусства, а не кулинарии, столом вся эта роскошь не ограничивалась. На дребежащем с такой натугой, словно забит под завязку холодильнике, угнездились фрукты И даже с посудной полки свисал серпантин сосисок. Увлечённой последовательным истреблением продуктового изобилия, мои друзья даже не сразу меня заметили. Такое впечатление, что в тот момент что-то несъедобное они вообще заметить не могли. Оправившись от первого шока, я крепко задумалась: откуда нам такое счастье привалило? Если отвергнуть версию о доброй студенческой фее, то вариант был только один. Пашкин родитель обнаружил у себя ещё не до конца атрофировавшуюся совесть и вспомнила о своём голодном чаде. Ну, а то, что разместилось всё это в нашей сырой комнате, легко объяснётся берсеневской феноменальной жадностью. Сам бы он это за раз не слопал, пришлось бы делиться, и выбирая между двух голодных зол, Пашка предпочёл угостить нас, а не своих соседей проглотов. Впрочем, логично. Две девушки явно съедят меньше, чем три здоровых парня. Все эти мысли принеслись у меня в голове за доли секунды. Ой, Лерка, сокровище ты наше, расплылась в радостной улыбке Ирка. Ты вообще в курсе, что я тебя обожаю? Она потянулась за шоколадным пирожным. Теперь в курсе, я малость о торопела. Сняла ботинки и пальто и поинтересовалась. Откуда столько счастья-то? Паштет, у твоего предка изменились взгляды на жизнь? Причём тут мой папаня, прошамкал Берсенев с набитым ртом. Проживало не без ехидства добавил. Не знаю, Лерка, что ты сделала Толмочёву, но сделал ты это, хорошо. Он впился зубами в солидный кусок ветчины. Съесть он его не успел. Ирка отвесила ему такой подзатыльник, что Пашка аж подавился. Дурак ты, Берсенев, и юмор у тебя дурацкий. Она сверкнула на него убийственным взглядом. Я же была так ошарашена, что даже на поштетовский тонкий намёк забыла обидеться. Вы что этим хотите сказать? пробормотала я. Что это всё Максим притащил? «Не, принёс это всё курьер», — ответила Ира. «Но сказал, от кого?» «Между прочим, с фирмы моего папани», — снова с набитым ртом добавил Пашка. «У них там несколько разновидностей продуктовых корзин на заказ. И это самая крутая, так и называется, элитная. Сказать, сколько стоит». «Да какая разница, сколько стоит?» – возмутилась я. «Зачем вы взяли?» Друзья дружно посмотрели на меня, как на последнюю дурочку. Впрочем, их ответ был и так очевиден. Я взвыла, схватившись руками за голову. «Да в чем проблема-то?» – Пашка был невозмутим. «Не надо было ничего брать!» – я едва не заорала. Но продолжение моей гневной речи так и замерло ещё на языке. Я заметила стоящую на столе у окна плоскую коробку. Это тоже от него. Я помрачнела ещё больше. Ирка с Пашкой дружненьки в ноли даже на время жевать перестали, наблюдая за мной. При ближайшем рассмотрении коробка оказалась уже вскрытой. Причём зуб даю моими любопытными друзьями. Ноутбук. На крышке эмблема в виде надкусанного яблока. У меня словно бы на миг даже сердце остановилось. Как же мне нужен был свой компьютер. Вот просто архи необходим. Со стороны Максима это было нереально жестоко. Прямо удар под дых. «Лерка, не дури!» Ира мгновенно раскусила мой замысел и схватила ноутбук со стола. "А ты что думаешь, я его себе оставлю?" "Ну вот, мои нервы окончательно сдали, всё-таки я заорала. Кузнецова, ты чего такая нервная?" Пашка уже вовсю опять что-то жевал. "Ну да, действительно. И чего это я нервная с такими-то друзьями?" «Лер, ну правда, подумай, ты трезво мысляще!» Буквально взмолилась Ира. «Да что тут вообще думать?» Не применул вмешаться Пашка и мечтательно добавил. «Эх, вот бы и мне какая-нибудь симпатичная девушка такие подарки дарила, чтобы в постель меня затащить!» Он снова подавился, едва встретился со мной глазами. По моему лютому взгляду... Ирка поняла всё без слов. Баранты Лерка. Она тяжко вздохнула. Счастье своего не понимаешь. Если для тебя так принципиально важно ноут вернуть, то давай я сама его Максиму отвезу. Но иду с мыслом не возвращать, припуганно добавил Пашка. Тем более мы всё равно уже половину сожрали. А остальную половину понаткусывали, значит, выкинуть, отрезала я. Паш, унеси всё к себе. В рыкином взгляде открыто читалось сомнение в моих умственных способностях. Берсине дважды повторять не пришлось. В несколько ходок утащила все остатки роскоши, так что теперь о мироломстве Макса напоминал только красивец-ноутбук. А может, снова заныла Ира? Нет. Я устала сиела на свою кровать. А от радостного настроения не осталось и следа. Ну ладно, я ещё успею ноутбук отвезти к нему на работу. Она начала спешно переодеваться. И всё-таки зря ты, Лер? Макс такой шикарный. Меня это никаким боком не интересует. И вообще, «Я завтра с Серёжей встречаюсь». «Да ну!» — Ярка ахнула. «Правда, что ли?» «Угу. У фонтана на площади Ленина в семь часов». «С ума сойти! Во дела творятся!» «Так, ладно. Сейчас быстро Ноут отвезу и поболтаем». Она поспешила прихорашиваться. «Слушай». Похватилась я, когда Ира при полном параде уже собралась уходить. У нас поживать что-нибудь нету? Было. Но к Паше переехала. Я имею в виду без привкуса чужой корысти. Нет, ну ты точно ненормальная. Она усмехнулась и уже серьёзно добавила. Мой батя утром картошку привёз. Сообрази чего-нибудь. Пока Ирка занималась транспортировкой ноутбука, я успела дважды сжечь жареную картошку, которая упорно отказывалась становиться съедобной и упрямо пригорала к сковороде. Выпалший покурить на общую кухню Пашка соболезнований моим учениям не высказал, зато не приминул многозначительно поржать и один раз даже пальцем у виска покрутить. «Чего бы ты понимал?» фыркнула я и гордо ушла в комнату вместе с дымящейся сковородкой. Но голод творит чудеса даже с произведениями моей кулинарии. Так что горелое яство я съела, не поморщившись. И о чудо, жизнь сразу же стала прекрасней. Я даже попыталась порешать задачи по логистике, но никак не могла сосредоточиться. Радужные мысли о завтрашней встрече с Сергеем Упрямо сменялись злостью на Максима. Если честно, я ведь была уверена, что тогда в кофейне он просто так говорил, бросал слова на ветер. И у меня даже мысли не возникало, что он серьёзно намерен воплощать это в жизнь. Точнее, что у него хватит на это наглости. Но, как оказалось, наглости у него было с избытком. Ирка вернулась, когда я с горя в третий раз решила попить чаю. Моя подруга сияла от радости. Мало того, что ноутбук никуда не делся, так к нему ещё добавился букет из тёмно-красных роз. Точнее, букетище, потому что цветов в нём было десятка четыре, не меньше. Без какой-либо упаковки, просто охапка цветов. Комната мгновенно наполнилась лёгким ароматом. Я не я успела нахмуриться, как Ира категорично заявила: "Лерка, спи спокойно, без истерик. Это мои. На, подержи, пока я разденусь". Букет перекачавал ко мне. Причём какая-то противная роза умудрилась кольнуть меня шипами. Ты прикинь, пока я с этой красотой шла, Все встречные тётки от зависти головы чуть не посворачивали. Смеясь она разомлась и скинула куртку. Так, а откуда вообще цветы? А вот Ирка была сама загадочность. Подарили? Ну, а снотом что? Я помрачнела. Максима не было? Почему был? Ира переоделась в лёгкий халатик. Я ему твоё мнение не понимающего своего счастья барана передала а он что а он сказал что если ноутбук тебе не нужен то можешь его выкинуть она схватила мою кружку с чаем отхлебнула и поморщилась блин лерка чего сахру ты пожалела в общем будем считать что ты ноут выкинула а я подобрала ну не переживай Буду давать тебе им пользоваться. Я добрая. Она захихикала. Продолжить этот разговор мы смогли только поздно вечером. Просто нагрянула Иркина одногруппница Юля, которая жила этажом ниже, и пока не рассказала нам все сплетни, не ушла. Да и то, если бы не моя многозначительная зевота, она бы ещё долго приседала на уши. Уже когда мы с Ирой разбрелись по кроватям, моя подружка сказала: "Знаешь, так странно, он даже не удивился". "Кто?" не поняла я, закончив печатать Сергею пожелание сладких снов. "Ну, Максим, я же подробно рассказала, как ты отнеслась к его щедрости. Даже процитировала по памяти все твои высказывания. Но лично у меня сложилось такое впечатление, что другой реакции он не ждал. И вообще, его именно эта твоя ненормальная истеричность как раз устроила. Да ну его в топку, Ир. Я закуталась в одеяло, надеясь поскорее согреться. Вытащенный из-под кровати колченогий старинный обогреватель еще толком не нагрелся, так что в комнате было ощутимо холодно. Если бы не запрет и постоянный контроль коменданта, то не приходилось бы на день единственный источник тепла отключать и уж тем более прятать под кроватью. Мол проводка слабая, пожар может быть. Легко так коменданту говорить, когда живёт не в общаге, а в тёплой квартире, где батареи не для красоты навешаны. Лер прервала Иры мои мрачные мысли. Ты ведь не обиделась на меня, в голосе сквозило лёгкое чувство вины. Ты бы всё равно ведь це это выкинула, а мне жалко очень. Да нормально всё, Ир. А ты звалась я в полумрак комнаты. Я сразу поняла, что это тоже от него. Я его, кстати, предупредила, что ты не возьмёшь. А он сказал всё равно тебе передать. Ну а возьмёшь или нет? Ему мол не интересно. В общем, не догоняю я чего-то. Он просто хотел меня позлить. Я вздохнула. Ну видишь ли, я в его теорию мироустройства не вписываюсь и даже имею наглость её опровергать. Вот он и хочет доказать, что я такая же, как и все. Кому доказать? не поняла Ира. И себе, и мне. Да только бессмысленно это и вообще. Я не сдержала счастливой улыбки. Завтра я наконец встречусь с любимым.